Эпилог 2 Спустя два года «Моя повелительница, вас уже все ждут?» «Подождут», — пропыхтела, прикусив кончик языка от усердия. «Да как оно застегивается-то? Я же просила сделать попроще!» «Но нет, опять навертели не пойми, что с этими застежками. Все местные умельцы хороши, но артефакты делать понятными не умеют. Зато красиво сделали, тут не поспоришь». «Вам помочь?» — спросила Исанна. «Да, не помешало бы», — проворчала, сдавшись на милость верной соучастницы. «Вообще Кэрин категорически против, но кого его мнение интересует? Он же моим не озаботился, когда затеял этот прием в честь победы над демонами. И когда три месяца назад тайком протащил меня на переговоры с правителем рогатых, тоже забыл предупредить, что мне придется повлиять на него, чтобы провернуть все без лишнего кровопролития. А меня, между прочим...» Последние полгода от использования магии Сиринов тошнить начинает. Чуть не вывернула на демоняку, пока концерт ему устраивала. Но зато подписал все как миленький и еще доволен остался, будто его вместе с подданными не на соседний пустынный континент переселяют, а в отпуск с полным содержанием отправляют. — Вот и все! — улыбнулась Эсана, закончив с корсетом. Я посмотрела на себя в зеркало, поправила кулон с заветной жемчужинкой И радостно улыбнулась. «Красота же! Талия узенькая, словно и нет уже приличного пузика. А главное, ничего не давит и не стесняет движение. Классная штука, эти их артефакты и иллюзии!» «Вы же понимаете, что, невзирая на видимость, для многих ваше положение не останется незамеченным?» — спросила я Я покосилась на женщину, и она со вздохом пояснила. «Запах, моя повелительница!» И слух у драконов отменный. Они услышат сердечко вашего дитя. Всё я уже знаю и понимаю, но... А пусть докажут. Нет, я не то чтобы стесняюсь своей беременности, да и осознаю, что кота в мешке, то есть драконёнка в животе не утаишь. Но не хочу раньше времени превращаться в местное достояние драконьего народа. А как фанатично чешуйчатые относятся к беременным, уже видела, и во что бы то ни стало, постараюсь отсрочить этот момент». Мне и Кэрина за глаза хватает. Даже по лестницам спокойно ходить не дает, все норовит на ручки взять. Так что с официальным объявлением о том, что у правителя дракона в скором времени ожидается появление наследника, мы подождем до рождения этого самого наследника. Всего-то в месяце три осталось. И пусть только мой драконище посмеет что-то против сказать. А без официального объявления ни один дракон не посмеет даже намекнуть на мое положение. «Деликатны они в этом плане до жути». «Идем?» — спросила Эсанна, поправив подол моего парадного платья. «Придется», — вздохнула я. Но стоило нам только подойти к дверям, как они распахнулись, и передо мной предстал мой ненаглядный при полном параде. Правитель драконий Империи Лирана, Кэрин Нагор, в парадном мундире смотрелся просто великолепно. Не будь он уже моим любимым мужем, влюбилась бы еще раз. Ты, как всегда, великолепна. Окинув меня восхищенным взглядом и шагнув внутрь покоев, прошептал муж. Эссанна поклонилась и убежала, предусмотрительно прикрыв за собой двери. Кажется, всем придется еще немного подождать. С часок примерно. Потому что вот такой взгляд у Кэрина обычно бывает, когда он тормоза теряет. Милый, нас там все заждались. Медленно отступая, напомнила я. «Без нас не начнут», — с улыбкой притянул он, стягивая с плеч мундир. «Да блин, я только корсет застегнула!» — пожаловалась я. «Я помогу расстегнуть. Вот же драконище! И послать бы его, да только как взгляну в эти полыхающие огнем глаза, так всякое желание сопротивляться пропадает. Подождут», — махнула рукой и сама шагнула к мужу.